Глава 1. 2 месяца назад. Планета Сирпум. Дамочка, снова обратился ко мне этот упёртый водитель еле ползущего гравибота. В который раз вам говорю, что без маски я вас наружу не выпущу. Не задерживайте пассажиров. Недоумённо оглянулась. Пустой салон за исключением спящего на заднем сиденье детка. Ему казалось, и дела не было, куда мы едем. А я вам снова отвечу, что не надену эту ужасную маску. На ней места живого нет. Похоже, её только ваш велят -то и ещё не поживали. А вы хотите, чтобы я это на лицо нацепила? Ну уж нет. Раньше нужно было думать, резонно возмутился водитель. Купили бы себе защиту заранее. Что, не знали, куда едете? Вот именно, не знала, иначе бы и нос сюда не показывала. Ну, дед, ферма у него, видите ли, есть на интересной планетке, где я смогу спокойно укрыться, пока всё не уляжется. Что милого он разглядел в бесконечных болотах и ядовитом воздухе? А я так была занята переживаниями, что за время полёта сюда даже не удосужилась почитать про эту Сирпу. Думаю, если бы сделала это, то умоляла бы капитана корабля, согласившегося подбросить пассажирку без документов, высадить меня на первой попавшейся станции. Да рук уже эти планеты придумать весьма сложно, а мне предстоит здесь торчать неопределённое количество времени. Кошмар. Ну всё, наконец психанул водитель, открывая промежуточный шлюз и вышвыривая туда злополучную маску. Выходите, если решите сами её возьмёте. А нет, то пусть болото вам будет пухом. Фу, как некрасиво. Молча включила платформу на чемодане и легонько толкнув его вперёд, вышла в крохотный тамбур. Не буду я надевать эту маску. Итак, дойду до фермы. Сзади с шипением затворилась дверь, отгораживая от меня салон. Тут же открылся входной шлюз, и в лицо ударил непривычный воздух, наполненный красноватыми парами. В горле запершило, и я судорожно закашлялась. Из динамиков раздался голос водителя. Надень маску, дурёха, задохнёшься. Тут уж было глупо спорить. Подняла её с пола и плотно закрепила на лице. Неприятно прилипнув к коже, она полностью закрыла его. Когда-то экран, наверное, был прозрачным, но не сейчас. Мутный со множеством царапин, мешающих обзору, он едва позволял разглядеть пространство вокруг себя. Зато в лёгкие хлынул очищенный воздух, и мне сразу полегчало. А теперь выметайся. Ну что за нелюбезность такая? Мог бы и помягче обойтись с бедной девушкой, впервые ступившей на эту миленькую planetку. Вытолкнуло свой объёмный чемодан, и сопаска последовала за ним. Сзади раздался противный скрежет, и вскоре я уже смотрела вслед удаляющемуся гравиботу. Жуть. Ну и развалюха. Хорошо хоть доехали, а не утонули в этих мерзких болотах. Сделала шаг, и мой белый батиночек тут же ушёл в гloyd бурой жижи, чертыхнувшись, быстро отдёрнула ногу, но было поздно. Вид о обуви стал ужасный, и вряд ли эта гадость теперь отмоется. Блин, досадно простонала я. Это же мои любимые, единственный экземпляр во всей галактике. Ещё раз тяжело вздохнув, поплелась по широкому железному мостику. В нескольких местах он имел весьма солидные дыры, и я старалась аккуратно их обогнуть. Мой путь лежал к объёмному куполу, от которого в сторону более мелких строений отходило множество ответвлений. На широкой площадке у здания я заметила новенький гравибод, выгодно выделяющийся на фоне ржавых сооружений. Ну хоть что-то хорошее есть на этой дряхлой ферме. Может, внутри не так и плохо. Отсижусь тут несколько месяцев, отдохну от городской суеты, подумаю над новой коллекцией, а то в последнее время у меня получаются лишь однотипные варианты. Давно пора расширить ассортимент своего бутика. Чуть не заплакала, вспомнив свой магазин эксклюзивной одежды, шьющийся только вручную, уютную мастерскую и девочек, с которыми мы порой засиживались до утра, готовя новую коллекцию. Как они теперь? Смогли ли найти другую работу? Злость цепила зубы. Ну, Оскар. Ну, гадёныш. Если бы его прах уже не развеяли в космосе, то я бы сама нашла этого поганца и придушила собственными руками. Вот надо было ему умудриться так вляпаться, ещё и меня втянул, не удосужившись даже сообщить об этом. Бермача про себя ругательство, я внимательно следила за чемоданом. Всё же в нём моё последнее имущество, и он медленно плыл впереди, весело подмигивая мне нижними огоньками. Вдруг парочка из них резко погасла, и он сразу же наклонился. "Нет, миленький, только не сейчас. Давай ещё немножко. Посмотри, мы с тобой уже почти прибыли", начала я уговаривать своего объёмного хранителя личных вещей. Если сломается, то дотащить такую тяжесть самостоятельно мне будет весьма проблематично. Я его так утрамбовала, что до сих пор удивляюсь, как он не распался по швам. Но, видать, эта вредная вселенная решила натравить на меня всех своих космических собак, так как последние огоньки странно заморгали и, несмотря на все мои мольбы, быстро потухли. Увы, механизм гравиплатформы предал меня в самый неподходящий момент. Тимадан с противным звуком шлёпнулся в густую красную жижу, угодив прямо в огромную дыру на платформе. Ну как же так? Бегом ринулась ему на помощь, не обращая внимания на то, что мои голубые брючки постепенно приобретают грязный леопардовый окрас. Я обхватила чемодан руками и попыталась спасти его от участи стать утопленником, но моя жадность при его набивании сыграла свою роковую роль. Он медленно, но верно погружался вниз, а спустя несколько минут тяжёлой борьбы я с тоской смотрела, как последний смачный бульк поглотил всё моё имущество. Сидя на железном мостике, я с надеждой всматривалась вниз. Может, он всё-таки всплывёт? Но мои мольбы опять прошли мимо этой злобной вселенной. Что я ей сделала? Такое ощущение, будто она мне за что-то отчаянно мстит. На меня сваливается одно несчастье за другим. Тяжело вздохнула и медленно поднялась. Ну и ладно, сама справлюсь. А с эльдаром так просто не сдаётся. И только я хотела направиться к зданию фермы, как с противоположной стороны поверхность болота забурлила и пришла в движение. Похоже, мой чемоданчик решил вернуться. Застыла у бортика и с нетерпением ждала его появления. Но вместо гладкой крышки своего любимца начало всплывать нечто. От неожиданности я вздрогнула и тихонько пискнув, отскочила как можно дальше. Ох, мама дорогая, что ещё за мерзость? Надеюсь, эта гадость не посмеет выбраться ко мне. Но не тут-то было. Видать, я ещё не все дары этой мстительной мадам Вселенной ощутила на себе. Тварь начала медленно выползать из болота. Из грязи показалась несуразно огромная круглая голова, а затем потянулось и тело. Старая маска мишала обзору, давая волю моему воображению, которое услужливо дорисовывало облик болотного монстра. Длинные нити опутали его конечности, похожие на руки. Соскрежетом когтей одна из них легла на железный мостик, крепко ухватилась и начала подтягивать тело наверх. Больше ждать я не стала, развернулась и, не сдерживая стошного вопля, со всех ног припустила к ферме. Каждую секунду, боясь свалиться в болото, я мчалась по драхлому мостику к закрытому куполу. Но где же вход? Из далека на ржавой поверхности он угадывался с большим трудом. По пути я оглянулась и с ужасом поняла, что монстр полностью забрался на мост и начал медленно подниматься. Дикая паника затопила всё тело, и я прибавила скорости, а вскоре уже пыталась найти ручку двери. Но все мои попытки оказались безрезультатными. Ни рукоятки, ни кнопки, ни панели. Ничего не было. Ну дед, неужели так сложно всё держать в порядке? Я содрогано ощупывала поверхность в поисках хоть какого-нибудь намёка на то, каким способом её открыть и проникнуть внутрь в столь желанное убежище. Ну как же так? Проглотив очередную горькую пилюлю судьбой, я решила развернуться и встретить опасность лицом к лицу. Так просто я это творение не дамся. Схватилась за выступающую перекладину и, уперев ногой в корпус здания, со всей силы начала её отдирать. С громким скрежетом она поддалась, и я крепко вцепилась в железную трубу. резко развернулась и выставила её вперёд. Ну давай, подходи, зверюга. Я тебя так отделаю. Зря что ли большим теннисом занималась? Целых 5 занятий. Сделала пару пробных махов и встала в стойку. От усилий и так едва работающая маска запотела, и своего противника я теперь видела сквозь мутную пелену. Огромное чудище, похожее на земляного голема, медленно приближалось ко мне, размахивая руками и сбрасывая с себя длинные нити. Оценив мои действия, оно остановилось. и склонила голову набок. А? -а, -а Испугался. И я ещё размахнула своей импровизированной дубиной. Но вместо атаки монстр вдруг начал хлопать себя по голове и издавать булькающие звуки. Оно ну что, поговорить хочет? Не нужно мне такого счастья. Ползе обратно в своё болото. Отчудище продолжило себя странно вести. Начало гладить свою макушку, а вскоре и вовсе запрыгало на одной ноге. Оно танцует, что ли? Встряхнула головой, пытаясь прочистить маску. Но по-прежнему почти ничего не могла разглядеть. А монстр вдруг ускорился и направился прямиком ко мне. "А ну брысь!" крикнула я на него и махнула дубинкой. Он был уже так близко, что ему пришлось уворачиваться от моего орудия возмездия. Отступив на шаг, монстр с новой силой ударил себя по голове. Раздался писк и скрежет, сквозь который я расслышала возмущённое: "Эй, ты чего?" Дошло до меня не сразу. успела ещё пару раз махнуть своей дубинкой, прежде чем осознала, что передо мной стоит человек. Ну ё-моё, зачем же так пугать? Накатило возмущение удвоенное злостью. Я чего? Да ты вообще кто такой? рявкнула я, всё ещё безуспешно пытаясь протереть допотопную маску. Ответом мне было недолгое молчание, а затем встречный вопрос. А ты кто такая? Я кто? Лучше сразу поставить его на место, а то знаем мы таких наглецов. Поэтому я вздорнула повыше подбородок и высокомерно ответила: "Хозяйка всего этого". Подняла импровизированный жезл и по кругу обвела им разваливающуюся ферму, аки королева своё ладение. Как отреагировал незнакомец на моё пафосное заявление, я так и не поняла. Толком ведь ничего не видно, но мне показалось, что я расслышала тихое ругательство. Или нет? А мужчина вдруг весьма миролюбиво произнёс: "Давай зайдём внутрь и всё обсудим". Так, хотелось ему отказать и уйти в гордом одиночестве, но была одна загвоздка. Как зайти в это чудо инженерной мысли, я не знала. Поэтому милостиво кивнула, разрешая меня сопровождать. Мошина развернулся и быстро пошёл по боковой дорожке вдоль купола. Чёркнулась про себя: "Вот дура. Да тут же дверь-то и не было. Куда я там ломилась?" Постаралась не выдай своего смущения и молча последовала за своим спутником. Он нажал пару кнопок на старой панели, и входная дверь с мерзким скрипом отъехала в сторону, пропуская нас внутрь крошечного помещения. Как только мы переступили порог, она также противно проскрежетала обратно и с громким щелчком закрылась. Сразу заработали системы фильтрации и нагнетания воздуха, и скоримигающая красным цветом допатопная лампа стала зелёной. "Можно снимать защиту", всё тем же скрипучим голосом с помехами проговорил мой спутник. Так, они, повернувшись ко мне, он быстро направился в боковой коридор. На ходу снимая защитный шлем роботизированного костюма, он уже нормальным голосом сказал почти у самой двери: "Проходи прямо, располагайся. Я сейчас переоденусь и выйду". Едва сдержалась, чтобы не фыркнуть ему вслед. Такое ощущение, что это он тут хозяин, а не я. Интересно, кто же он? Ведёт себя неагрессивно и явно хорошо знаком с фермой. начала усиленно вспоминать, о чём беседовала с дедом перед своим поспешным отбытием. В то время я находилась в таком стрессе, что почти не запомнила его инструкции. Итак, он рассказал, что у него имеется местечко, где я смогу укрыться, упомянул о неком друге, который за ним присматривает. Точно, Прохор. Это должно быть он. Неудобно вышло, я же его чуть по голове не приложила. Уточнить у деда, как выглядит этот Прохор, я, конечно же, забыла. Да и ладно. Кто ещё это может быть? В такой-то глуши. В голове я уже нарисовала образ суховы старичка, облачённого в акзакостюм, и наверняка так и есть. Хотя не удивлюсь, если о моего дедуля и младенцев в друзьях найдутся. Его общительность и способность заводить знакомства стоит только позавидовать. А когда умерла бабушка, он и вовсе отпустил степи своё желание общаться и окружать себя всевозможными приятелями, с которыми и путешествует сейчас по галактике. Ну что поделать? Природа такая. Я, наверное, в него пошла. Хотя технически он мне и не дед вовсе, а прадед. Только попробуй я его так назвать, быстро получила бы в ответ кучу добрых советов по поиску подходящего мужчины. Поэтому у нас с ним негласный уговор. Я не заикаюсь о его возрасте, а он не пытается устроить мою личную жизнь после неудачного замужества. Расставив для себя всё по местам, я стнула с лица противную маску и бросила её у двери. Фу, больше её не надену. достала из сумочки очиститель и вытащила салфетку. Протерев лицо, почувствовала себя заметно лучше и вошла в указанную дверь. Сразу ощутилась в просторном помещении с высоким потолком. Похоже, она выполняет роль всего. Тут виднелась небольшая кухня с набором стеллажей и запасами продуктов. Чуть в стороне располагалась зона отдыха с голографом и потёртым диваном. Спортивный уголок, состоящий из пары облупленных тренажёров, притаился у дальней стены. Эх, условия, конечно, весьма скромные. Да что там, они едва дотягивают хотя бы до затрипанного отеля в самом забытом конце галактики. Но я не в том положении, чтобы выбирать, поэтому буду обживаться. Устала опустилась на диван и приготовилась ждать своего единственного соседа на ближайшие месяцы. И тем здесь заниматься, придётся освоить торческие игры. Будем с Прохором за чашечкой шориса собирать унылые пазлы и слушать старую музыку. Вздохнула и устроилась поудобней. Время шло. А я по-прежнему была одна. Что-то долго смотритель дедулиной фермы смывает с себя слои грязи. Может, он там удар поймал? Ох, ей ещё старческих трупов не для полной картины не хватало. Но видать, эту битву мой небесный защитник отвоевал у злюки судьбы, и через несколько минут отворилась дверь, а я с тоской осознала, что сложности у меня точно возникнут. Причём весьма пикантного характера.